если он попробует ее выпроводить, — указал наверх и увел Монкса. Только не в ту проклятую дыру, где мы были в прошлый раз! — услышала она голос посетителя, когда они поднимались по лестнице. Феджин засмеялся, ответил что-то, чего она не разобрала, и, казалось, судя по скрипу досок, «да повел своего собеседника на третий этаж. Еще не замерло в доме эхо, разбуженное их шагами, как девушка уже сняла башмаки, завернула на голову подол платья и, закутав в него руки, остановилась у двери, прислушиваясь с напряженным вниманием. Как только шум затих, она выскользнула из комнаты, удивительно легко и бесшумно поднялась по лестнице. и скрылась во мраке наверху. Около четверти часа, если не больше, в комнате никого не было. Затем девушка вернулась с той же неслышной поступью, и сейчас же вслед за этим раздались шаги двух мужчин, спускавшихся по лестнице. Монкс немедленно вышел на улицу, а еврей снова поплелся наверх за деньгами. Когда он вошел, девушка надевала шаль и шляпку, якобы собираясь уходить. — Что это, Нэнси? — воскликнул еврей, поставивший свечу на стол, и отшатнулся. — Какая ты бледная! — Бледная, — повторила девушка, заслоняя глаза руками, как будто для того, чтобы пристальнее посмотреть на него. — Ужасно! Что это с тобой стряслось? — Ровно ничего. Сидела в этой душной комнате, невесть, сколько времени, вот и все, — небрежно ответила девушка. — Ну, будьте добреньки, отпустите же меня. Вздыхая над каждой монетой, Феджин отсчитал ей на ладонь деньги. Они расстались без дальнейших разговоров, обменявшись только пожеланиями спокойной ночи. Очутившись на улице, девушка присела на ступеньку у двери и в течение нескольких секунд казалась совершенно ошеломленной и неспособной продолжать путь. Вдруг она встала и, бросившись в сторону, как раз противоположную той, где ждал ее Сайкс, ускорила шаги и шла все быстрее, пока шаг ее не превратился в стремительный бег. Окончательно выбившись из сил. Она остановилась, чтобы отдышаться, но словно опомнившись, и, поняв, что не сможет осуществить задуманное, в отчаянии заломила руки и разрыдалась. Может быть, слезы облегчили ее душу, или же она поняла полную безнадежность своего положения. Как бы то ни было, она повернулась и побежала в обратную сторону, чуть ли не с такой же быстротой. Отчасти, чтобы наверстать потерянное время, а отчасти, чтобы приноровить шаг к стремительному потоку своих мыслей, и вскоре добралась до дома, где оставила грабителя. Если, представ перед мистером Сайксом, Нэнси и выдала чем-нибудь свое волнение, то он этого не заметил. Осведомившись, принесла ли она деньги, и, получив утвердительный ответ, он удовлетворенно пробурчал что-то и, снова опустив голову на подушку, погрузился в сон, прерванный ее приходом. Счастье для нее, что на следующий день наличие денег заставило Сайкса Столько потрудиться над едой и питьем, и к тому же возымело столь благотворное влияние на его нрав, смягчив его шероховатость, что у него не было ни времени, ни желания критиковать ее поведение и манер. Ее рассеянность и нервозность Как у того, кто готовится совершить какой-то смелый и опасный шаг, требующий серьезной борьбы, прежде чем принять решение, не ускользнули бы от рысьих глаз Феджина, который, вероятно, немедленно забил бы тревогу. Но мистер Сайкс, не отличавшийся особой наблюдательностью,